51. Видеть такую свалку Крису еще не доводилось, он даже подумал о том, что немногим старичкам посчастливилось такое наблюдать и уж тем более участвовать. Сотня бортов прорывалась вперед, чтобы уничтожить перерабатывающую станцию или хотя бы повредить ее. Но, как известно, сказать легче, чем сделать. Вот и они, преодолев половину пути до станции, попали в хорошо организованную засаду, и уже несколько машин разлетелись в дебезги. Неизвестно, успели ли катапультироваться пилоты, не считая истребителей, вышедших из боя относительно целыми, но уже не способными на какие-то активные действия. Косой ты цел? Пока что да, дельфин. Форкс закладывал вираж, намереваясь обогнуть метеор и зайти кому-нибудь в хвост. Но так уж получилось, что кто-то думал так же, и два самолета оказались друг против друга, и спустя секунду циклон и цикада открыли огонь. Две дорожки снарядов протянулись навстречу друг другу. Крис закрутился по оси, но нескольких попаданий не избежал. Сочтя, что применил не самую лучшую тактику боя, резко отклонился вправо. То же самое сделал и его противник, видимо, одолеваемый теми же мыслями. Падание баранов хорошо смотрится в кино, но никак не в реальной жизни. «Уф!» — тяжело выдохнул Крис, бросив мимолетный взгляд на экран, где высвечивались сведения о повреждениях. Но ничего серьезного не произошло. Правда, потом взгляд все же заметил трещину на колпаке, но и она не была страшна. Хотя могло бы пробить, и меня разорвало бы на части, — холодея отметил Фокс. Но все хорошо, что хорошо кончается. Стоило ему об этом подумать, как бортовой компьютер затянул свое извечное. Внимание, внимание, захват системой наведения. Крис уже и сам видел, как два вражеских самолета сели ему на хвост. Отстрел ПРС. Произведен. «Косой, это дельфин! Слушай тебе дельфин!» «Ты как? Нормальный дельфин!» «У меня целых два прыща на заднице», — сказал Крис, отметив вдруг, что он, пожалуй, впервые попросил помощи у своего напарника. «Но оно и не мудрено, такой свалке. «Понял. Сейчас буду!» Между тем Форбс крутился как мог, уходя от пушечных очередей и подбивая ракеты средствами ПРС, уже отстрелив одну из двух противоракет. Ситуация становилась все хуже. «Но где там, косой?» Чуть ли не в отчаянии кричал про себя Крис, бросая взгляд на радар. Послышалось пять глухих ударов. «Твою мать!» — выругался Крис, почувствовав, как его машину резко бросило в сторону, помимо его воли. «Повреждение топливной системы!» — тут же доложил бортовой компьютер. «Повреждение системы управления левым маневровым двигателем. Перехожу на дублирующие каналы». С последними словами, БК «Циклон» стал управляем, как прежде. Крис успел поймать еще пяток снарядов, но они броню не пробили. И ему пришлось сбросить последнюю противоракету, чтобы не подорваться на смертельном подарке, что ему хотели подарить. А вот и я! Зазвучал радостный голос в наушнике, и Крис увидел на радаре знакомый номер рядом с меткой. Ты вовремя! Напарник отогнал одного из нападавших длинной очередью, и Крис сделал разворот на 180 градусов через спину, так что даже глаза перестали видеть застеленные серой пеленой. Как только они что-то смогли различать,. Он нажал на гашетки, еще даже не совместив кружочек и квадратик вместе, и те не загорелись красным, указывая, что цель взята на прицел. Противник дернулся в сторону, и хотя очередь Криса его не достигла, ему это все равно не помогло. На цель зашел Лагранж и расстрелял недавнего седока из пушек, так что у того задымились двигатели, и через три секунды пилот катапультировался, В его машина превратилась в огненный шар. — Я его сделал. — Да, косой. — За сегодня это уже второй. — Молодец. Крис криво улыбнулся. Он такой результативностью, как косой, похвастаться не мог. Наоборот, его сегодня два раза самого чуть не сделали, и он едва унес ноги. Всем всем вернуться на базу для заправки и пополнения боекомплекта, зазвучал в эфире голос командира. Давно пора, а то я почти пустой, согласился с майором Лагранж. У Криса тоже был 90-процентный расход боекомплекта, и Хоркс молча повернул свой потрепанный циклон к Нибелунгу, отмечая на радаре вторую сотню бортов что должна была пробраться к базе еще ближе. «Наша волна должна быть решающей», — понял Форкс. Техники суетились возле самолета, подкатывая тележки и цепляя на подвеске кассеты с неуправляемыми ракетами. В пазы ставили новые картриджи со снарядами. Кто-то заделывал места повреждений, закладывая в пробоины и на места отлетевших броневых пластин целебную мазь, временный, быстро твердеющий раствор, который в случае чего сможет защитить от одного попадания снаряда. Пилоты наблюдали за всей этой суетой, даже не вылезая из своих машин. За исключением тех, конечно, кто летать уже просто не мог физически, или чему самолету требовался серьезный ремонт. «У тебя колпак пробит. Я вижу, Буба. По правилам я должен тебя оставить. Но ты ведь этого не сделаешь, — скорее утвердительно сказал Крис, устало улыбнувшись. Не сделаю. Спасибо». Буба накричал на какого-то нерастропного техника, и тот принес своему начальнику тюбик. Буба выдавил все его содержимое на трещину колпака. Это должно помочь. Спасибо. Краем глаза Крис видел, как машинам некоторых старичков навешивают бомбы. Зачем, подумал он, так как знал, что первую скрипку должны были играть торпедоносцы ДКГ-2 со своими дурами-галилами, а истебители должны их просто прикрыть.